Херберг Васму, книга Дины, «Сын. Счастье». Книга вторая, роман-трилогия, перевод с норвежского Горлиной, Москва, группа компаний Рипол Классик», Пальмира, 2019 год, категория 16+. Аннотация. Вторая книга трилогии о Дине. «Хозяйки поместья Рейнснес», на самом севере Норвегии. Рассказывает о событиях после гибели ее русского возлюбленного, о втором замужестве Дины и взрослении ее сына Вениамина. Скалы Северного моря становятся молчаливыми свидетелями истории о любви, предательстве, страдании и искуплении.